Глава шестая. Пятьдесят семь с половиной. Проходит большая перемена, и третий класс вываливает на футбольное поле. На ногах быстрые кроссовки, в свете осеннего солнца мелькают яркие разноцветные спортивные костюмы. Барашек Бенгт тоже надел спортивный костюм, но не разноцветный, а старый и серый, как и он сам. Сбоку на штанинах белые натянутые, как струна, полоски лампасы. Строимся! Забег на шестьдесят метров, говорит он и указывает кулаком на короткую сторону футбольного поля. Матиас поднимает руку. Что? Пятьдесят семь с половиной. Что ты сказал? Длина этой стороны поля пятьдесят семь с половиной метров, говорит Матиас, и между прочим он прав. Короткая сторона школьного футбольного поля должна быть шестьдесят метров, но завхоз, который много лет назад строил площадку, Ошибся в расчетах, поэтому дети в школе Хардему бегают не шестьдесят метров, как все остальные школьники, а пятьдесят семь с половиной. Бенгт Корт кивает. Строимся на пятьдесят семь с половиной. Потом поворачивается к Ульле, который стоит за ограждением, сунув руки в карманы. Встань в строй, пожалуйста. Я форму забыл, отвечает Ульле. Тебе что не прислали расписание? Я приготовил мешок, но потом все равно его забыл. Занимайся в обычной одежде. Перед тем, как идти в школу, надо всегда проверять расписание. Улья подтягивает огромные штаны и плетется на поле к выстроившимся в шеренгу одноклассникам. Я же сказал, я проверял. Он споткнется и упадет, шепчет Линда. Надеюсь, отвечает Хедвиг, пнув ногой черный гравий. Важно не замешкаться на старте, если хочешь победить. А Хедвиг хочет. Она быстрая, одна из самых быстрых в классе. Тягаться с ней может только Пер. В беге на пятьдесят семь метров с половиной они обычно соревнуются за первое место. Бенгт встает у ворот. На старт. Внимание. Марш. Они стартуют топача, как стадо слонов. Линда сразу оказывается в хвосте, Хедвиг в числе первых. Она обожает бегать. Ой, это чувство! Земля с шелестом проносится под ногами, волосы хлещут в позвоночку. Как здорово, когда у тебя хоть что-то получается лучше других. Один за другим дети врезаются в бортик. Кто первый? – спрашивает Пер. Бенгт что-то записывает в своей тетрадочке. Пока никто. Тройка лучших выходит в финал. Ты, ты и ты. Он по очереди указывает на Пер, Хедвиг и Улья. Хедвиг в ярости смотрит на Ульля. Как эта Букашка может быть быстрее всех? Да еще в таких штанах. Итак, гремит Бенгт. Остальные встали у бортика и смотрят. Подошли к линии вы трое. Хедвиг, Пер и Ульля трусой подбегают к линии. Вот они уже на старте, готовые к следующему забегу. Хедвиг придет первой. Она помчит со всех ног, пусть они хотят орвутся, лишь бы только она победила, а Ульля проиграл. «На старт! Внимание! Марш!» Они бегут под бешеный рев болельщиков. Хедвик пока последняя. Она летит так, что горят мышцы и колет в груди. И вот она обходит Перра. «Давай! Давай! Давай!» Несется со всех сторон. Хедвик не слышит. Поднажав, она догоняет Улле. Впереди виднеется линия финиша. Хедвик всем телом подает «Вперед! Вперед!» «Ба-бах!» И они врезаются в бортик. Через секунду прибегает Перр. Кто первый? – кричит Хедвиг. Бенгт делает запись в тетрадочке. Победителя пока нет, отвечает он. Вам двоим придется бежать еще раз. Хедвиг опускается на землю, ноги трясутся, лицо горит. Вы должны встать ровно на линии, иначе не увидите, когда кто финиширует. Бенгт оставляет ее слова без ответа и лишь коротко приказывает: на старт. Можно немного передохнуть? – спрашивает Хедвиг. Но Ульи уже бежит к линии старта, как будто вообще не устал. Хедвиг быстрее молнии подлетает к нему. Она сердито пинает ногой гравий, чтобы подготовить хорошую ямку для старта. Улье, Улье! кричат мальчики. Хедвиг, Хедвиг! кричат девочки. Ульи плещет под ноги и смотрит на Хедвиг так, словно на мешок с мусором. Кудряшки прилипли к потному лицу. Он шарит рукой в кармане, но понимает, наверное, что оставил повязку для волос в классе. Только вот теперь ее там нет. «Она жульничает!» Вдруг кричит он и указывает на ногу Хедвик, угодившую за стартовую линию. «Неправда!» — шипит Хедвик и делает шаг назад. Бэнкт уже тут как тут. Он несколько раз проходит вдоль линии старта, проверяя, как стоят их ноги. Потом кивает. «Все нормально!» Но сперва Улли должен завязать шнурки. Улли смотрит на развязавшийся правый ботинок. «Все нормально!» Потом наклоняется и запихивает шнурки под язычок. Завяжи как следует. Да не надо, мне не мешает. Завяжи как следует, повторяет Бенгт, указывая на ботинок кулаком. Сейчас же. Нет. Почему? Потому что. Отвечай на вопрос. Почему ты не хочешь завязывать шнурки? Улья отводит взгляд и стиснув зубы упрямо молчит. Хедвиг набирает полный рот воздуха и кричит так, что вся школа, весь Хардему, весь мир слышит, потому что он не умеет, он не умеет завязывать шнурки. Внутри нее как будто извергается вулкан. Какое наслаждение отомстить этому мерзкому вонючке, решившему, что может явиться к ним в класс в своих огромных штанах со своими темными кудряшками и победить в забеге. Все взгляды устремлены на Ульля. Бенгт тоже смотрит. Потом откладывает тетрадь. «Ясно», — говорит он и опускается на колени. Улля хотел бы испариться, унестись в облака, подальше отсюда. Примерно минуту Бэнк Тламп возится с толстыми шнурками, но кажется, что это длится бесконечно долго. «Так, приготовились?» Закончив, — говорит он. Хедвик встает у линии, в ее ногах уже ревут моторы, и он говорит, что он встает. Улли в развалочку подходит к старту, равнодушно сложив на груди руки. «На старт! Внимание! Марш!» Хедвик срывается с места и тут же замечает, что бежит первая. За несколько секунд она добирается до финиша и врезается в борт. Обернувшись, проверяет, где Улли. Но он так и стоит на старте, точно так же сложив руки. И вдруг убегает по пути, шарахнув ногой по футбольным воротам. «Хедвик победила в забеге на пятьдесят семь с половиной!» Кричит Линда. Ура!